Местом встречи была штаб-квартира ИСИФ и e ААИ -E, на Атлантик-авеню. Нас приветствовали веселые и дружелюбные сотрудники. Был нормальный рабочий день, и мы видели посетителей всех возрастов, которые листали книги в хорошо укомплектованной библиотеке и книжной лавке, а также направлялись на различные лекции и занятия медитацией. Общая атмосфера напоминала студенческий городок, кампус небольшого университета или колледжа. Господин Кейси повел нас обедать в расположенный поблизости отель «Рамада» «Оушенфрант». Там к нам присоединились два высокопоставленных члена ААИ, которые прибыли из Нью-Йорка и Вашингтона, чтобы встретиться с нами. Беседа за столом развивалась абсолютно свободно, касалось самых разнообразных вопросов, в том числе открыто и честно обсуждались различные инициативы ААИ в ГИЗе за предыдущие два десятилетия. «Все здесь, похоже, хорошо...» знала Марка Леннера, и люди из Вашингтона и Нью-Йорка весьма дружелюбно говорили о Захигавосе как о хорошо знакомом человеке. В этот момент мы не смогли не упомянуть историю с недавним сенсационным документальным телефильмом Джона Уэста, который был показан по NBC. Как мы видели в части первой, Леннер неодобрительно отзывался о фильме «Тайны сфинкса» а у Захигаваса он вызвал следующий гневный отпор. Фильм рассказывает о попытке доказать, что возраст сфинкса достигает 15 тысяч лет, причем... Строителями сфинкса, а затем и пирамид и других великих древностей были не древние египтяне, а другой народ, более высокой культуры и образованности, который пришел с континента Атлантида после его разрушения и заложил под сфинкса научные труды пропавшего континента. Очевидно, что этот Джон Уэст демонстрирует лишь продолжение культурного наступления на египетскую цивилизацию. До него был Эдгар Кейси из Вирджинии, который, по его словам, жил в Атлантиде 15 тысяч лет назад, а затем перебрался в Египет с документами, которые закопал неподалеку от Сфинкса перед гибелью континента. Фильм «Тайна Сфинкса», представленный в 1993 году голливудским актером Карлтоном Гестоном, частично финансировался ECF, эй -E, их сторонниками в нем настойчиво проводится мысль что сфинкс ряд других монументов некрополе гизы датируются как минимум одиннадцатым тысячелетием до нашей эры Как мы рассказывали в части первой, именно этот документальный фильм первым сообщил о сейсмической разведке Томаса Добецки вокруг сфинкса и об обнаружении им большой прямоугольной полости глубоко в скальной породе под передними лапами. Это, разумеется, подтолкнуло и CF и AI к тому, чтобы связать этот факт с залом записи Кейси. Как отмечал в своем комментарии Карлтон Гестон, полость, неожиданно обнаруженная сейсмографом, находилась точь-в-точь точь там, где указывал Кейси, под передними лапами сфинкса. Мы спросили у Чарльза Кейси и двух его коллег, что они думают о сердитой отрицательной реакции на фильм Гавоса. Люди из А.А.И. только улыбнулись и пожали плечами. Они сообщили, что, совершенно уверенно, все идет как надо. И не столь важно, что именно кто-то сказал или сделал. Правда, о Огизи все равно пробьет себе дорогу, и зал записи будет открыт в точном соответствии с пророчеством Эдгара Кейси. На этом мы и расстались. Переписка 15 октября 1995 года Леннер прислал нам письмо на пяти страницах в ответ на черновик этой главы, который мы просили отрецензировать. В том же письме он сообщил, что недавно уволился из Института Востоковедения Чикагского университета, чтобы уделять больше времени исследовательской работе и писательскому труду. Он также уведомил нас, что собирается опубликовать книгу «Верование нового времени» и «Древний Египет», где рассчитывает по его словам рассказать и более подробно, чем это сделали мы о его участии в работах, которые финансировались фондом Эдгара Кейси. Наша переписка с Леннером происходила через Гарвардский семитский музей в штате Массачусетс. Сейчас, когда мы пишем эти слова, его египетский коллега доктор Захигавас руководит раскопками недавно обнаруженного храмового комплекса времен Древнего Царства с подземными туннелями, которые находятся совсем рядом с Великим Сфинксом с юго-восточной стороны. Когда в декабре 1995 года Гавасу обратились с просьбой о документальной съемке для телевидения, посвященной загадкам Сфинкса, он повел съемочную группу в туннель, расположенный прямо под Сфинксом. Пожалуй, сказал он, даже Индиана Джонс не мечтал побывать здесь. Можете поверить, мы сейчас находимся внутри Сфинкса. Раньше этот туннель никто не открывал, и никто не знает, что же находится внутри него. Мы собираемся открыть его первыми. По скриптум. Более поздняя наша переписка с Марком Леннером, где он комментирует эту главу, приведена в приложении 3. Глава 6. История железной пластиной свободными каменщиками, реликвиями и шахтами. Я более чем убежден в существование прохода и, возможно, камеры Великой пирамиде где могут находиться записи древних основателей. Джон Диксон, письмо Пьяце Смиту от 25 ноября 1871 года с комментариями по поводу камеры царицы Великой пирамиде Глубоко внутри Великой пирамиды находится тупик южной шахты камеры царицы. Рудольф Гантенбринг мог бы обследовать то, что находится далее, но ему не дают. Санди Телеграф, Лондон, 1 января 1995 года. Самым, пожалуй, экзотическим исследователем, который высказывался по поводу загадок пирамид, был Чарльз смит бывший в XIX веке королевским астрономом Шотландии. Подобно Эдгару Кейси, он верил, что между Великой пирамидой и библейскими пророчествами о Втором пришествии Христа существует какая-то связь. И так же, как и имя Эдгара Кейси, его имя самым неожиданным образом всплывает в связи с последними замечательными открытиями в Гизе. Дальше в этой главе мы узнаем, почему. А теперь вспомним, сколько надежд пробудили в марте 1993 года. Сообщение в мировых средствах информации о том, что в глубине Великой пирамиды скрывается, возможно, некая камера. Рудольф э, Гантенбринг, немецкий инженер из Мюнхена, обследовал длинные узкие шахты, ведущие от северной и южной стен камеры царицы, при помощи миниатюрного робота с телекамерой. И в самом конце южной шахты, той, что нацелена на Сириус, обнаружил маленькую дверцу с медными ручками, похожую на опускные ворота. Немедленно после этой находки доктор Гавос с восторгом заявил немецкой телесъемочной бригаде, что, по его мнению, это крупнейшее открытие в Египте, и выразил надежду, что за этой загадочной дверцей скрываются тексты на папирусных свитках, касающиеся религии, «Строители пирамиды и, возможно, звезд». Аналогичной надежды выражала Лонанская Таймс, которая к тому же отмечала странную связь с Эдгаром Кейси и его залом записей. Тайный проход и загадка пирамид. В 1940-е годы Эдгар Кейси, американский ясновидящий, предрекал открытие в последней четверти XX века где-то вблизи сфинкса скрытой камеры, где находятся исторические документы Атлантиды. Имеются ли к этому какое-либо отношение последние открытия Великой пирамиде Хеопса Хуфу? Далеко не ясно, однако открытие маленькой дверцы в конце длинной, доселе неисследованной шахты поперечного сечения 200 на 200 миллиметров породило много предположений, что может находиться за ней и находится ли вообще. Сегодня, более чем через три года после удивительного открытия Рудольфа Гантенбринка, приходится констатировать, что разрешение на продолжение исследований южной шахты камеры царицы так и не было дано. И таинственная дверца до сих пор не открыта. За это время доктор Захигавос, подобно его другу Марку Леннеру, в вопросе о событиях, относящихся... К 10500 году до нашей эры радикально изменил свою точку зрения, куда делись его восторженные пэнагирики и великие ожидания. Теперь он утверждает, думаю, что это не дверь, а ничего за ней нет.